и всегда все получается, как задумаешь. Задача у нас одна играть старательно, стремиться показать содержательную игру. На это мы и будем настраивать футболистов к предстоящей встрече с польской сборной. Беско в Испании знали еще с 1964 года, когда он выводил на стадион Сантьяго Бернабеу сборную СССР на финальный матч чемпионата Европы. И потому внимание местной прессы к нему было уважительным, к его мнению прислушивались и весьма редко критиковали. Мне кажется, испанцы до последнего верили, что команда Бескова тайный фаворит чемпионата мира, вот-вот раскроется на полную мощь. Это была плохая игра, в которой у каждой из сторон было мало шансов забить гол. Так оценила нашу встречу с поляками Франс-пресс. Ранее очень опасная связка Шенгеля-Гаврилов-Блохин вызвала большое разочарование. Создавалось впечатление, будто Гаврилов попросту утратил интерес к выполнению своих прямых обязанностей на поле, а двое других потеряли уверенность в своих силах. Дополняла картину стокгольмская «Дагенст Нихеттер. А испанская газета El заметила: "Соперники наскучили публике. Советская сборная разочаровала. От нее многого ждали, зная ее технические возможности, в нее были шансы забить гол, но ее звезда Блохин только тормозил игру, сбивал ритм, выражая протесты". Все это, к сожалению, совершенно верно. Ни тренеры, ни иные наставники их оказалось одновременно и слишком мало, чтобы дать нам эмоциональный толчок, и слишком много, чтобы собственной неуверенностью и разночтением задач, которые нам следовало решать на поле, не внушить нам пессимизм еще до начала матча. Не говорили, не настраивали сборные на ничью. Но мы действовали так, как будто и впрям думали лишь о том, как бы не проиграть. Уже с бельгийцами мы играли через силу. Это знали мы, футболисты, в этом не сомневались тренеры. У меня есть подозрение, что открывавшаяся перед нами перспектива пробиться в полуфинал, поляки не выглядели, столь уж непобедимыми, тем более не нужно было обладать особым предвидением, чтобы догадаться, что они станут действовать от обороны, ибо их устраивала даже нулевая ничья. Оказалось для тренеров неожиданный, даже пугающий, потому что они не были готовы к ней. Более того, они знали, что от сборной ждут победы и выхода в полуфинал, а там глядишь, и в финал, знали, что отсвет нашего матча с бразильцами продолжал слепить глаза, и за этим отблеском угадывался блеск золотых медалей.